Вот в чем заключается заблуждение власти: она в конечном счете эффективна в абсолютном ограниченном пространстве. А главный урок, который мы извлекаем из релятивистской вселенной, заключается в ее изменчивости. Любая сила неизбежно наталкивается на большую силу. Пол Муаддиб преподал этот урок с сардукарам на равнинах Аракиса. Его последователям еще предстоит сделать из этого урока выводы для себя. Проповедь в Аракине Первым просителем на утренней аудиенции был кадышианский трубадур, паломник хаджа, кошелек которого опустошили аракинские торговцы. Человек стоял на малахитовом полу палаты, не в силах решиться просить за себя. Сидя на своем месте, Джессика восхищалась смелостью паломника, стоявшего у подножия трона Алии. Троны матери и дочери были одинаковы, но трон последний стоял справа, то есть на мужском месте. Что же касается Кадышанского трубадура, то люди Джавида пустили его сюда только благодаря тому качеству, которое он сейчас демонстрировал мужеству. Предполагалось, что трубадур окажет кое-какие услуги двору в счет денег, коих у него больше не было. Из речи священника-адвоката, который представлял кадышанца, явствовало, что у того осталась только одежда, которая на нем, и Близет, висевший на плече. «Он утверждает, что его опоили темной жидкостью», — говорил адвокат, не слишком сильно пытаясь скрыть усмешку, кривившую его губы. Если это будет угодно вашему святейшеству, питье сделало его беспомощным, но сохранило сознание, и он видел, как у него срезали кошель». В то время как адвокат тянул свою бесконечную песню, выказывая фальшивую угодливость и склонность к морализаторству, Джессика внимательно изучала Трубадура. Кадышанец был высок, не меньше двух метров. Живые подвижные глаза выдавали острый ум и незаурядное чувство юмора. Золотистые волосы по моде его планеты были распущены по плечам. Трубадур был широк в плечах и узок в бедрах. От него веяло мужской силой, которую не могла скрыть свободная одежда паломника. Звали Трубадура Тагир Махандис. Он происходил из семьи торговых инженеров, очень гордился своими предками и собой. Алия нетерпеливо прервала адвоката движением руки и, не оборачиваясь, произнесла. В честь своего возвращения первое дело решит леди Джессика. Благодарю тебя, дочь моя! сказала Джессика, чтобы до всех дошел порядок старшинства. Дочь. Так этот Тагир Махандис стал частью их плана, или он просто невинный дурачок. Предоставление ей первого права решения дела было спланировано для организации массированной атаки на нее, поняла Джессика. Это было ясно по тону и отношению Алии. «Хорошо ли ты играешь на этом инструменте?» — спросила Джессика, указывая на Белизет. «Так же хорошо, как несравненный гарни-холик», Тагир Махандис говорил громко, чтобы все слышали его слова. Среди придворных обозначилась заинтересованность. Люди зашевелились. «Тебе нужны деньги на проезд», — сказала Джессика. «Куда доставят тебя эти деньги?» «На Салузу Секундус, ко двору Фарадна», — ответил Махандис. «Я слышал, что ему нужны трубадуры именно Стрели, что он поддерживает искусство и возрождает в своей империи культурную жизнь». Джессика не стала оглядываться на Алию. Естественно, и она, и ее присные прекрасно знали, что и зачем будет просить Трубадур. Она просто наслаждалась этой двойной игрой. Неужели они думают, что могут поймать ее на такую дешевую приманку? «Не сыграешь ли ты, чтобы заработать на проезд?» — спросила Джессика. «Мои условия — это обычные фрименские условия. Если твоя музыка усладит мой слух, то ты останешься здесь и будешь играть для меня. Если же твоя музыка оскорбит мой слух, я отправлю тебя на принудительные работы в пустыню, и там ты заработаешь деньги. Если же я найду, что твоя музыка понравится Фарадну, врагу Атрейдесов, то я с благословением пошлю тебя к нему. Станешь ли ты играть на этих условиях, Тагир Махандис? Откинув белокурую голову, Трубадур зычно расхохотался. Принимая условия Джессики, он снял с плеча бализет и принялся настраивать инструмент. Толпа в зале попыталась приблизиться, но придворные и охрана проявили бдительность. Наконец Махандис взял ноту, заставив звучать в басовом регистре боковые струны. Возвысив голос до сладчайшего тенора и импровизируя, запел. Он касался струн настолько искусно, что Джессика была захвачена его музыкой раньше, чем до нее дошел смысл лирических слов. «Влекут вас колода на виды, Когда-то вы там правили от рейдесы, Без устали, вы даровиты, Теперь изгнанники вы в стороне чужой, Здесь было горько, люди грубы, Мечту сломали шайкулу до да зубы». Еда и вина были вам нелюбы, Теперь изгнанники вы в стороне чужой. А раки из к приучен вами, Управились вы с грозными червями, Но дни свои закончите вы сами Изгнанниками в стороне чужой. али я тебя зовут все Коантин, как духа, что никем не видим до той поры, пока...» «Довольно!» Алия в бешенстве подскочила на троне. «Я тебя, Алия!» — громко произнесла Джессика, так, чтобы не спровоцировать перепалку, но привлечь к себе внимание. То было мастерское владение голосом. И все, кто слышал Джессику, поняли всю его силу. Алия снова уселась на трон, и мать заметила, что дочь не проявила ни малейшего замешательства. «Это они тоже предвидели», — подумала Джессика. «Как это интересно!» «Принимать решение по этому делу буду я», — напомнила Джессика Алия. «Очень хорошо», — едва слышно произнесла Алия. «Я нахожу, что этот человек будет подходящим подарком для Фарадна», — заговорила Джессика. «У Махандиса язык костер, как бритва». Кровопускание, которое может причинить этот язычок, не повредило бы и нашему двору. Но пусть он лечит дом Карина. По залу прокатился сдержанный смешок. Алия позволила себе возмущенно фыркнуть. «Ты понимаешь, как он меня назвал?» «Никак он тебя не назвал, дочь моя. Он просто повторил то, что он, как и всякий другой, мог услышать на улице. Именно там тебя называют Куантин». «Женский дух смерти, который ходит без ног!» — злобно произнесла Алия. «Если ты ликвидируешь всех, кто говорит правду, то останутся только те, кто говорит то, что ты хочешь услышать», — сладким голосом сказала Джессика. «Я не могу представить ничего более ядовитого, чем прокисать в зловонии собственные рефлексии». Было слышно, как все присутствующие затаили дыхание. Джессика пристально посмотрела на Махандиса. Тот молчал, сохраняя полнейшее спокойствие. Он с такой безмятежностью ожидал приговора, словно тот его совершенно не касался. Махандис без сомнения был из тех людей, которых Герцог без колебаний брал на службу в самые тяжелые времена. Людей, способных действовать по собственному усмотрению, и не боящихся брать на себя ответственности, умеющих принимать любые удары, даже смерть, не проклиная при этом судьбу. Почему он решил так себя вести? Почему ты пел именно эти слова, спросила Джессика. Трубадур поднял голову и заговорил, сохраняя самообладание и четко произнося фразы. Я слышал, что отрейдысы честны и искренние, и решил проверить это. «Быть может, мне повезло бы попасть к вам на службу, и тогда у меня появилась бы возможность найти моих обидчиков и поквитаться с ними по-свойски». «Он осмеливается проверять нас», — пробормотала Алия. «А почему бы и нет?» — возразила Джессика. В знак благосклонности она улыбнулась Трубадуру с высоты своего трона. Человек пришел в этот зал только для того, чтобы использовать возможность испытать новые приключения. пройти свою вселенную другим, неизведанным доселе путем. Джессика едва устояла перед искушением оставить Трубадура у себя, но реакция Алии предвещала смельчаку злую судьбу. Кроме того, по некоторым признакам, Джессика поняла, что именно этого и ждала от нее дочь, что мать возьмет Махандисов в свою свиту, как когда-то она взяла к себе храбреца Холика. Пусть Махандис следует своим путем, хотя жалко уступать такой экземпляр человеческой породы — Фарадну. «Он отправится к Фарадну», — объявила Джессика. «Позаботьтесь, чтобы он получил проездные деньги. Пусть его язык устроит кровопускание дому Карина, а мы посмотрим, как они это переживут». Алия сердито уставилась в пол, потом, спохватившись, улыбнулась. «Пусть торжествует мудрость леди Джессики. Алия жестом руки отпустила Махандиса. Она хотела совсем другого, подумала Джессика. Но, судя по поведению Алии, можно было думать, что у нее в запасе есть еще одно испытание. Вперед выступил другой проситель. Заметив реакцию дочери, Джессика почувствовала, что ее обуревают сомнения. Как ей пригодился сейчас урок? которые преподали близнецы. Пусть даже Алия ныне воплощение мерзости, но она отмечена предрождением. Она знает свою мать точно так же, как саму себя. Не стоит полагать, что Алия не поняла суть действий матери при разбирательстве с Трубадуром. Но зачем Алия так искусно режиссирует столкновение? Чтобы отвлечь меня? Однако времени на рефлексию не оставалось. Место у подножия тронов занял другой проситель. Рядом с ним стоял адвокат. На этот раз просителем был старый фриман с обветренным лицом уроженца пустыни. Старик был невысок ростом, но хутыжилист, аносимый обычно поверх Конденс костюма Диждаша придавала его облику известную величавость. Одежда, видно, подчеркивала узкое лицо, орлиный нос и горящие глаза. Синие радужки на голубом фоне склер. Сейчас на старике не было конденс-костюма, и Фриман чувствовал себя не в своей тарелке. Огромное пространство зала аудиенции, видимо, казалось старику опасным местом, где он может лишиться всей своей драгоценной воды. Капюшон был откинут назад, открывая волосы, собранные в кеффию. Отличительный знак Наиба. «Меня зовут...» «Тхатхиан Альфали», — сказал он, поставив одну ногу на нижнюю ступеньку трона, чтобы подчеркнуть свое превосходство над остальными присутствующими. «Я был одним из воинов-смертников Муатдиба, и хочу выступить здесь от имени народа пустыни». Алия слегка напряглась и едва не выдала себя. Имя Альфали стояло под петицией о введении Джессики в совет. «От имени народа пустыни», — мысленно повторила Джессика. Тхатхиан Альфа-Лиза говорил, прежде чем адвокат успел раскрыть папку с прошением. Формальная фриманская фраза, которую произнес Наиб, говорила о том, что он выступит сейчас с тем, что тревожит всю дюну, и о том, что говорить будет не кто-нибудь, а Федаин, который предложил свою жизнь вместо жизни Муаддиба. Джессика сомневалась, что эту причину старый Наиб указал Джавиду и главному адвокату, добиваясь аудиенции. Догадка оказалась верной, ибо не успел старик начать, как по залу к тронам начал пробираться чиновник священства с черным платком в руке, требованием прервать аудиенцию. «Государыни!» — крикнул чиновник. «Не слушайте этого человека! Он пробрался сюда под фальшивым...» Видя бегущего к ним священника, Джессика краем глаза уловила, как Илья подает рукой знак на тайном боевом языке отрейдосов «Сейчас». Джессика не поняла, к кому относится этот приказ, но инстинктивно метнулась влево, свалив трон. Падая, она откатилась от развалившегося трона, вскочила на ноги и в этот миг услышала плевок выстрела. «Потом еще один». На бегу Джессика почувствовала, что кто-то словно схватил ее за рукав. Она немедленно нырнула в толпу просителей и придворных, собравшихся под помостом. Алия осталась неподвижно сидеть на троне. Оказавшись в окружении людей, Джессика остановилась. Она видела, как Тхатхиан Альфали стремительно переместился к противоположной стороне помоста, оставив адвоката на месте. Все произошло во мгновение ока. Но все присутствующие в зале знали, что могут сделать с тренированными людьми безошибочные рефлексы в минуту опасности. Алия и Адвокат остались на своих местах, словно в оцепенении. Какое-то движение толпы к центру зала не ускользнуло от внимания Джессики, и она, прокладывая себе путь сквозь скопление народа, бросилась к тому месту, где находился чиновник священства. Кусок черной материи валялся у его ног. а в складках ее виднялся пистолет Маула. Молниеносно переведя взгляд со священника на пистолет, мимо Джессики, словно ураган, пронесся старый наиб. Издав крик ярости, он нанес священнику удар выпрямленными пальцами кисти в горло. Священник, издав хлюпающий звук, упал. Не оглянувшись на человека, которого он только что сейчас убил, альф обернул искаженное гневом лицо к помосту. «Дала ли Нанну Бува?» — воскликнул старик, прижал ладони к колбу и тотчас опустил руки. «Кадис Шалаф не позволит заткнуть мне рот! Если я не убью тех, кто мне препятствует, то их убьют другие!» Наиб думает, что мишенью был он, догадалась Джессика. Она посмотрела на свой рукав и приложила палец к маленькой дырочке. Пуля наверняка была отравлена. Просители отошли от священника, который корчился на полу в предсмертных муках. Джессика повернулась к двоим потрясенным придворным, стоявшим слева, и приказала: Я хочу, чтобы этого человека спасли для допроса. Если он умрет, то умрете и вы. Видя, что они колеблются, оглядываясь на помост, она велела с помощью голоса. Шевелитесь. Придворные бросились выполнять приказ. Джессика подбежала к альфали и толкнула его локтем. Ты глупец, Наиб. Они охотятся за мной, а не за тобой. Эти слова слышали несколько человек, стоявших рядом. В наступившей мертвой тишине альфали посмотрел на Алию, продолжавшую сидеть на уцелевшем троне. Лицо его озарилось пониманием, недоступным для непосвященного. Федоин. Обратилась к Наибу Джессика, напоминая о его былой службе и ее семье. Мы, те, кого преследуют, умеем сражаться спиной к спине. Можешь мне верить, госпожа, ответил Наиб, поняв Джессику с полуслова. Резкий вскрик сзади заставил Джессику стремительно обернуться. И в это мгновение она почувствовала, что за ее спиной стоит альфали. Над распростертым на полу телом священника, Выпрямилась женщина в безвкусном, кричащем наряде городской фриманки. Двоих придворных нигде не было видно. Женщина не смотрела на Джессику. Она возвысила голос в древнем плаче своего народа, плача тех, кто заслужил смертный покой. Зов к ним, чтобы они отдали свою воду в племенную цистерну. Трудно было ожидать такого плача от женщины, одетой в такой наряд. «Старые обычаи живучи», — мысленно отметила Джессика, хотя в этой женщине была какая-то фальшь. Это создание в пестром платье, очевидно, само убило священника, чтобы он никогда не заговорил. «Зачем она так суетилась?» — удивленно подумала Джессика. «Надо было всего лишь подождать, пока он сам не умер бы от асфиксии. Такие поступки — следствие сильнейшего страха». Алия, подавшись вперед, сидела на краю трона, напряженно наблюдая за происходящим. Стройная женщина с пучком кос одна из Амазонок Алии прошла мимо Джессики, склонилась над священником, выпрямилась и объявила: "Он мертв. Уберите тело", приказала Алия, сделав знак рукой охране, стоявшую у помоста. "Поставьте на место трон леди Джессики". «И так ты решила спрятать все концы в воду», — подумала Джессика. «Неужели Алия думает, что ей удастся кого-то одурачить?» Альфа-Лива звал Кадиса Шалафу, к святым отцам фриманской мифологии, как к своим защитникам. Но отнюдь не сверхъестественная сила пронесла в зал пистолет Маула, хотя вход сюда с оружием строго воспрещен. Единственный ответ на эту головоломку — заговор. в которые вовлечены люди Джавида, а, судя по спокойному поведению Алии, она также является участницей этого заговора. Старый Наи, повернувшись через плечо, тихо проговорил. «Примите мои извинения, госпожа. Мы, люди пустыни, пришли к вам, как к нашей последней отчаянной надежде, и теперь мы видим, что все еще нужны вам». Убийство матери не слишком к лицу моей дочери. Сказала Джессика. Племена узнают об этом, пообещал Альфали. Если я была вам так нужна, то почему вы не обратились ко мне во время большого совета в Ситче Табр? Стилгар никогда не позволил бы нам это сделать. Ах, подумала Джессика, это же старинное правило наибов. В табре слово Стилгара закон. Чем временем на помосте восстановили трон Джессики, Алия жестом пригласила мать занять свое место. «Пусть все запомнят смерть этого изменника. Те, кто угрожает мне, погибнут». Она взглянула на Альфали. «Я выражаю вам свою признательность, Наиб». «Признательность за ошибку!» — тихо пробормотал Альфали и взглянул на Джессику. «Вы были правы». Моя ярость причина того, что погиб тот, кого можно и должно было допросить. Запомните тех двух придворных и женщину в пестром одеянии Федоин. Их надо схватить и допросить. Прошептала в ответ Джессика. Будет исполнено, ответил Наиб. Если мы выберемся отсюда живыми, произнесла Джессика. Пошли, будем дальше играть свои роли. Слушаю и повинуюсь, госпожа. Вместе они вернулись к помосту. Джессика заняла свое место на троне, а Наиб встал у подножия трона на месте просителя. «Итак», — провозгласила Алия, — «одну минуту, дочь моя», — заговорила Джессика. Она подняла вверх простреленный рукав и на виду у всех просунула палец в отверстие. «Целью нападения была я. Пуля едва не нашла свою мишень». Хотя я вовремя среагировала. Но пистолета вы уже не найдете. На трупе его нет. Кто его взял? В ответ в зале воцарилась мертвая тишина. «Вероятно, это все же можно выяснить», — сказала Джессика. «Какая чепуха!» — крикнула Алия. «Это я была!» Джессика в полоборота повернулась к дочери и махнула рукой, приказав Алие замолчать. У кого-то из людей в зале пистолет. «Ты не боишься, что пистолет взял один из моих стражей?» «Пусть этот страж принесет оружие мне», — потребовала Джессика. «Его уже унесли отсюда. Как это удобно!» — язвительно произнесла мать. «О чем ты говоришь?» — угрожающе спросила Алия. Джессика позволила себе жестокую усмешку. «Я говорю о том...» что двоим из твоих людей было приказано спасти этого изменника. Я предупредила их, что если он умрет, то умрут и они. Они умрут. Я запрещаю это. В ответ Джессика лишь пожала плечами. «Перед нами стоит храбрый Наиб», — заговорила Алия. «Наш спор может подождать». «Он может ждать вечно», — ответила мать на языке чакапса. Потайной смысл фразы заключался в том, что ничто не сможет предотвратить смертный приговор. «Посмотрим», — ответила Алия. «Для чего ты пришел сюда, Хатхиан Аль-Фали?» «Увидеть мать Муаджиба», — ответил Наиб. «Что еще остается Федаину? Наше братство, служившее ее сыну, собрало деньги на проезд сюда и на взятки алчным чиновникам, которые скрывают от Атрейдесов». «Правду о Аракисе». «Если Федоины чего-то хотят, то им стоит всего лишь», начала говорить Алия, но ее перебила Джессика. «Он пришел ко мне», — сказала она. «В чем состоит твоя отчаянная нужда, Федоин?» «Здесь я говорю от лица трейдосов, протестующе возвысила голос Алия. «Итак, в чем?» «Замолчи, смертоносная мерзость», — — взорвалась Джессика. — Ты пыталась меня убить, доченька. Я говорю это в присутствии всех. Ты при всем желании не сможешь убить каждого из присутствующих, чтобы заткнуть им рот, как убила этого священника. Да, удар наиба мог убить этого человека, но его можно было спасти, его можно было допросить. Тебя совершенно не волнует то обстоятельство, что он мертв, и не сможет ничего сказать. «Ты можешь протестовать сколько тебе угодно, но твоя вина доказывается твоими действиями». Алия в оцепенении застыла на месте. Лицо ее покрылось мертвенной бледностью. Наблюдая за лицом дочери, Джессика вдруг с ужасом заметила, что пальцы Алии выбивают дробь, которую когда-то выбивал в напряженных ситуациях смертельный враг от Атрейдосов. Дважды удар мизинцем, трижды указательным пальцем — Средним дважды, мизинцем еще один удар. Средним пальцем два и... Все сначала в той же последовательности. «Старый барон!» Алия проследила за взглядом матери и посмотрела на свою руку. Перестала барабанить пальцами и снова посмотрела на Джессику, чтобы подтвердить страшную догадку. Лицо Алии исказилось злобной ухмылкой. «Ты решила направить свою месть на нас?» прошептала Джессика. «Мама, ты сошла с ума?» «Хотелось бы», — произнесла Джессика. «Она знает, что я доложу об этом ордену сестер. Она знает. Она даже подозревает, что я сообщу об этом фрименским племенам. И тогда ей не избежать суда одержимых. Она не может выпустить меня отсюда живой». «Наш храбрый Федаин ждет окончания нашего спора», напомнила Алия. Джессика усилием воли переключила внимание на старого Наиба. «Ты явился сюда, чтобы встретиться со мной, Кхатхиан?» «Да, моя госпожа. Мы, люди пустыни, видим, что происходят страшные события. Малые делатели объявляются в пустыне, как о том предупреждали нас древние пророчества. Шайхулуда можно отыскать теперь только в великой пустоши». «Мы покинули и предали нашего друга, пустыню!» Джессика взглянула на Алию, но та молча дала матери знак продолжать. Джессика оглядела зал. На всех лицах была написана тревога. Ссора между матерью и дочерью продолжала занимать всех. И людям было странно видеть, что аудиенция продолжается. Джессика снова обратила свое внимание на Альфали. «Кхатхиан!» Кто такие эти малые делатели и почему ушли песчаные Чарви? Мать влаги, ответил Наиб, называя Джессику старым фриманским титулом, в Кита Балибар содержится предупреждение об этом. Мы на коленях умоляем тебя, пусть никто не забудет, что в тот день, когда умер Муат Аракис перевернулся. Мы не можем, не имеем права покинуть пустыню. «Ха!» — презрительно скривилась Алия. «Все это суеверный бред на тему экологической трансформации. Они...» «Я слушаю тебя, Тхатхиан», — сказала Джессика. «Если исчезнут черви, исчезнет и специя. Если же исчезнет специя, то где мы возьмем деньги, чтобы жить?» Под сводами зала эхом разнесся общий вздох. Алия пожала плечами. суеверный вздор! Альфали поднял правую руку и указал на Алию. Я говорю с матерью влаги, а не с Кантин. Алия изо всех сил вцепилась в ручки трона, больше ничем не выказав своей злобы. Альфали снова обратил свой взор на Джессику. Когда-то это была земля, на которой ничего не росло. Теперь у нас есть деревья и другие растения. Они расползлись по планете, словно черви по кровоточащей ране. В поясе дюны появились облака и пошли дожди. Дожди, моя госпожа! О, драгоценная мать Муаддиба, подобно сну, дождь в поясе дюны — это брат смерти, это смерть для всех нас. Мы делаем только то, что начали Лайет Кайнс и сам Муаддиб. запротестовала Алия. «Что за суеверная болтовня? Мы преклоняемся перед словами Лайета Кайнса, который сказал, «Я желаю видеть всю планету, покрытую деревьями, и так будет». «А как быть с червями и специей?» спросила Джессика. «Часть пустыни все равно останется», ответила Алия. «И черви выживут». «Она лжет», подумала Джессика. «Почему она лжет?» «Помоги нам, мать влаги!» — умоляюще проговорил Альфа-Ли. У Джессики внезапно возникло двойное видение. Сознание словно накренилось под воздействием слов Наиба. Ошибки быть не могло. Это адаб, память, которая возникает в сознании сама по себе. Эта память не имеет определенных свойств и парализует все внешние чувства, а в сознании в это время проникают уроки прошлого. Это состояние охватывает человека целиком, он запутывается в нем, словно рыба в сетях. Однако это наиболее человеческое из всех состояний — воспоминание о творении. Каждый элемент этого урока реален, но он не поддается описанию, он беспредметен в силу своей изменчивости. Именно это и есть в чистом виде предзнание, которое выкристаллизовывается в абсолютное знание истины. Это знание стало причиной гибели сына. Алия солгала, потому что она одержима одним из тех, кто хочет уничтожить рота Трейдосов. Она сама пала первой жертвой этой войны. Альфали говорит правду. Черви обречены, если не изменить способ экологической трансформации. Подавленная этим откровением, Джессика оглядела людей в зале аудиенций. Движения их словно бы замедлились, и роль каждого из них стала ясна преподобной матери. Одни понимали, что Джессике не уйти из зала живой. Сознание соединило Джессику с ними ярким светом, как путеводной нитью. Люди были растерянны, притворялись, что спотыкаются, наталкиваясь друг на друга. Группки смешались. Она понимала, что если покинет большой зал, то неминуемо попадет в руки других убийц. Алие все равно, станет ли ее мать мученицей или нет. Точнее даже было бы сказать, что это безразлично тому существу, которым одержима ее дочь. В эту страшную минуту Джессика нашла способ спасти старого Наиба и послать его из зала, как вестника. Путь из зала был свободен. Как все просто. Перед ней стояли фигляры с заложенными ушами. Плечи их опущены в знак пассивной защиты. Каждое существо на полу зала было коллизией бесплодной драмы. Плоть этих людей можно было отделить от костей, обнажив омерзительные скелеты, коими они в действительности и являлись. Их тела, одежды, лица — все это воплощение их личного персонального ада, изсушенной груди запечатленного ужаса. Блестящая наживка фальшивого камня заменила собой рыцарские доспехи. Уста были готовы изрыгнуть любую истину, чтобы только избавиться от страха. Брови были подняты, отражая возвышенные религиозные чувства, не усвоенные чреслами. Джессика почувствовала разрушительную силу, которая грозила уничтожить сформированный мир Аракиса. Голос Альфали послужил сигналом, разбудившим зверя, дремавшего в глубинах ее души. Спустя мгновение Джессика вернулась в реальный мир движений. Но это была уже не та вселенная, занимавшая ее ум всего секунду назад. Алия начала было говорить, но Джессика грубо перебила ее. Молчать. Здесь присутствуют те, кто испытывает страх по поводу моего безусловного возвращения в Лона Ордена Сестер. Но с того дня, когда Фриман преподнес дар жизни мне и моему сыну, я сама стала Фриманкой. Она перешла на древнее фриманское наречие, которое могли понять только те. Кому предназначались слова Джессики? «Он Саракхака Зелемана в Маслумен!» «Поддержи в несчастье брата своего, прав он или не прав». Слова Джессики произвели желаемый эффект. В зале произошло заметное движение. Но Джессика уже пришла в ярость и не могла остановиться. Этот, Гхатхиан Альфали, честный фримен, явился сюда сказать то, что должны были открыть мне другие, И пусть никто не смеет это отрицать. Экологическая трансформация превратилась в экологическую катастрофу, вышедшую из-под нашего контроля. Всеобщее молчание было лучшим подтверждением правоты Джессики. Моя дочь наслаждается этой катастрофой, продолжала Джессика. Мектубальмеллах. Ты разрываешь мою плоть и сыпешь в раны соль. Почему Атрейдесы обрели свой дом здесь? Потому что Мохалата оказалась для нас естественной. Для Атрейдесов правление всегда было партнерством во имя защиты подданных. А Фримены называют это своим словом — Мохалата. «Теперь посмотрите на нее», — Джессика указала рукой на Алию. «По ночам она смеется, одержимая искушениями зла». «Добыча специй упадет до нуля или до ничтожной доли текущего уровня. И когда слово об этом вырвется наружу...» «Мы все равно останемся главными добытчиками этого бесценного продукта во Вселенной!» — закричала Алия. «Мы будем главными в аду!» — яростно вскричала в ответ Джессика. Алия заговорила на древнем языке отрейдосов, языке, изобилующем гортанными звуками и толчками. «Теперь ты все знаешь, мама. Ты что думала, что бабка барона Владимира Харкона не одобрит все те жизни, которые ты навязала мне, прежде чем я успела появиться на свет? Когда я пришла в ярость от того, что ты со мной сделала, то я просто спросила себя, что сделал бы в этой ситуации барон. Но он ответил, понимаешь, от рейдосова сука. Он ответил мне». Джессика почти физически ощутила яд, который источали слова Алии. И поняла, что ее догадка полностью оправдалась. Мерзость. Алия порабощена изнутри, одержима кагуэтом зла, бароном Владимиром Харконаном. Барон сам говорит устами Алии, нисколько не беспокоясь, что именно она раскрывает. Он хочет видеть, как она осуществит его мщение, хочет убедиться, что его нельзя изгнать из души дочери Джессики. и осуждена оставаться здесь в полной беспомощности своего знания. Осознав это, она встала и направилась к пути, который видела в состоянии Адаба. Федоины, за мной!» — скомандовала она. В зале было шесть федаинов. Пятеро из них немедленно оказались возле матери влаги.